Передняя шина жалобно запищала. Машина вильнула и врезалась в канаву. Тис стукнулся лбом о ветровое стекло. «Отсукины дети!» Сэмюэль Тис стряхнул с себя пыль и вышел из машины чуть не плачь от ярости. Он посмотрел на пустынную безмолвную дорогу. «Теперь мы уж их никогда не догоним. Никогда!»